Глава двадцать Аэропорт Адлер Юля уже двадцать минут стояла у шестой стойки, где проходила регистрация на спецрейс до Сан-Хосе. Женщина в синей форме с погончиками скучала за стойкой. Пассажиров не было. Роликовый транспортер бездействовал. Линчо не появлялся. Регистрация уже закончилась, спросила Юля. «Это грузовой коммерческий рейс, на него билеты не продаются», — ответила женщина. Юля кивнула и отошла в сторону. Она всматривалась в зал, заполненный десятками пассажиров. Мелькали загорелые и бледные лица, панамы, сумки, чемоданы, коляски. Плакали дети, пахло кофе и бутербродами. Эхом разносился голос диктора. Она перевела взгляд на стойку экспресс-кафе. На крутящемся стульчике с чашечкой в руке сидел Кирилл в темных очках и делал вид, что не смотрит на нее. «Может, Линча уже арестовала милиция?» — подумала Юля. Прошло еще пять минут. Женщина, сидевшая на регистрации, ушла. Кирилл допил кофе, встал и не спеша приблизился к Юле. Взяв ее за руку и не скрывая раздражения, он сказал «Хватит делать вид, будто ты его ждешь». «Я не понимаю тебя», — произнесла Юля. «Ты думаешь, я тебя обманываю?» Кирилл повел девушку в центр зала. Она слабо сопротивлялась. «Я говорила тебе правду», — с обидой в голосе крикнула Юля, вырывая руку из крепкой ладони Кирилла. Мы договорились с ним встретиться здесь в пять часов. Я не знаю, почему он не пришел. Кирилл опустил руки, приблизился к девушке почти вплотную и, глядя ей в глаза, произнес, «Если бы ты знала все то, что может быть, была бы более расторопной и задержала бы Линча. Но уже поздно, я упустил редкий шанс». Этот человек мог вывести меня к наркобарону Августина Карлосу, который уже много лет прячется в Сельве. — Тебе очень нужен этот наркобарон? Кирилл смотрел на Юлю, как на глупое дитя. — Наркобарон мне не нужен, — ответил он. — Мне нужна моя пятилетняя дочь, которую он наверняка прячет у себя на вилле. — Прячет твою дочь? — ахнула Юля. «Но как? Но откуда?» «Это долгая история», — прервал ее Кирилл. Глаза девушки заблестели. Чувствуя себя ужасно виноватой, она пожала плечами, покачала головой и, с трудом справляясь со слезами, произнесла. «Но я ведь действительно тебя не обманываю. Мы договорились встретиться здесь». «Как бы то ни было, уже ничего не исправишь». Если бы в этот момент они резко повернулись лицом к регистрационной стойке, да еще вооружились бы театральными биноклями, то смогли бы увидеть мокрое от слез лицо Линча. Индиец прошел уже таможенный и пограничный контроль и теперь, стоя за витриной «Дьюти-фри», следил за Юлией. Сердце его разрывалось от тоски и любви. Он с трудом сдерживался, чтобы не кинуться с воплем назад, раскидывая охранников и перепрыгивая через ограждение. Нет, — Нет-нет, — убеждал он себя. — Я не смогу смотреть в глаза этой святой девочки. — Я не смогу ей больше лгать. Лучше расстаться вот так. — Вот тебе деньги на такси, — сказал Кирилл, доставая из кармана портмоне. — Не надо, — покачала головой Юля. — Я поеду на автобусе. У меня студенческий, бесплатно. — А ты? Ты куда? — Мне в другую сторону, — нахмурившись, ответил Кирилл. По залу эхом пролетело объявление. Ни Юля, ни Кирилл не обратили бы на него внимания, если бы не прозвучала фамилия Кузнецовой. — Юля Кузнецова, подойдите к справочному бюро. — Повторяю. — Повторяю кажется тебя приглашают насторожился кирилл это он крикнула юля в возбуждении хватая кирилла за руку теперь он не уйдет где же справочная она очень старалась искупить свою вину суть которой сама не понимала схватив кирилла за руку она стала метаться по залу успокойся крикнул ей кирилл это рядом с выходом я побежала первой. — Я его задержу. Кирилл неторопливо шел за Юлей. Он не верил, что у справочного бюро девушку ждет Линчо. Когда он подошел к белой будке с большим вопросительным знаком на стекле, Юля стояла на цыпочках и с растерянным видом крутила во все стороны головой. Кирилл склонился над окошком. Было объявление для Юли Кузнецовой. — А разве Юля — это вы? — фыркнула женщина. Тут уже Юля протиснулась к окошку и просунула свой студенческий билет. Женщина взглянула на фамилию и швырнула Юле пластиковый файл с листами, исписанными каракулями. — Рекомендация, — протянула Юля с заметным разочарованием, просматривая листок с испанским текстом. — Все-таки не забыл. — А ты беспокоилась, — сказал Кирилл. «А это что?» Юля вынула второй лист, поднесла его ближе к глазам, поморщилась. «Письмо», — усмехнулась она. «Дорогая Юля, прости, что не смог. У -у -у -у. Я тебя очень люблю. Столько ошибок!» Она сдержанно улыбалась и крутила головой. Ее щеки полыхали, как закат, предвещающий ветреную погоду. Не проявив к письму заметного любопытства, Кирилл вернулся к справочному бюро, когда прибудет в Сан-Хосе коммерческий рейс. Десятого в два часа дня. — А как я могу добраться до Сан-Хосе? — Никак, — односложно ответила женщина. — А вообще в Колумбию? Женщина взглянула на Кирилла оценивающе. — Только до да богаты! транзитом через Москву. Ближайший рейс сегодня в десять вечера из Шереметьево. Когда он будет в богате? Женщина вздохнула, словно хотела сказать. А немного ли вопросов вы мне задаете, молодой человек? Десятого в десять утра. На четыре часа раньше, чем в Сан-Хосе приземлится грузовой самолет. Представляешь, он в меня влюбился. Делилась впечатлениями от письма Юля, едва поспевая за Кириллом. «Поздравляю!» Пишет, что вылет перенесли на час раньше, и потому встреча сорвалась. «Меня это уже не интересует». «У него, наверное, два класса образования. В каждом слове по две ошибки». Юля хотела еще что-то добавить, но Кирилл резко остановился и, хмуро глядя на девушку, протянул ей руку. — Прощай. Раскрыв от удивления рот, Юля машинально протянула ему руку. Кирилл пожал ее и направился в глубь зала, быстро смешиваясь с толпой. «Кирилл — Кирилл! — крикнула Юля, догоняя его. — Кирилл, подожди! Ты что, обиделся на меня? — Извини, у меня мало времени, — ответил он через плечо. «Ты думаешь, мне нужен этот линчо?» Зачем-то стала оправдываться Юля, и, скомкав в руке письмо, демонстративно кинула его в урну. «Мне все равно. Пожалуйста, оставь меня. Я должен оформлять вылет в богату». «В богату?» — переспросила Юля, глядя на Кирилла широко раскрытыми глазами. «Значит, ты решил лететь за ним?» «Если повезет, я еще встречу его в Сан-Хосе». Они стояли друг против друга и молчали. Юля была ошарашена этим решением Кирилла. Она оказалась не готова к внезапному расставанию с ним. «А ты?» — произнесла она. «Что я?» Юля набрала в грудь побольше воздуха и, пугаясь собственной смелости, спросила. — А тебе случайно? Не нужна переводчица?